Часть четвертая И лучший план, как раньше говорили, состоит в том, чтобы воспользоваться чужой глупостью. Плиний старший. Естественная история. 1. Перед визитом в студию Ги Сомэ Страйк с утра пораньше сходил в студенческий душ И оделся с особой тщательностью Внимательное изучение сайта знаменитого модельера Показало, что Сомэ рекомендует приобретать и носить Леггинсы из состаренной кожи Галстуки из металлической сетки И головные ободки с черными полями Похожие на старую шляпу-котелок с отрезанной тульей С некоторым вызовом Страйк надел традиционный, удобный темно-синий костюм, в котором ходил в Чиприане. Студия занимала бывший пакгаус постройки XIX века на северном берегу Темзы. Сверкающая водная гладь слепила глаза, что затрудняло поиски входа. Снаружи не было никаких опознавательных знаков или вывесок, из которых можно было бы понять назначение этого здания. В конце концов, Страйк нажал незаметно, без маркировки, кнопку звонка, и дверь дистанционно открыли изнутри. Просторный пустой вестибюль встретил его прохладой. Там работал кондиционер. Звяканье и щелчок возвестили появление девушки с огненно-красными волосами, одетой с ног до головы в черное и увешанной множеством серебряных побрякушек. «Ой», — сказала она, завидев Страйка. «У меня на десять назначена встреча с мистером Соме», сказал он ей. «Корморан Страйк». «Ой», — повторила она, — «сейчас». И скрылась в том же направлении, откуда пришла. Страйк воспользовался ожиданием и набрал номер Роши Леонифад, что делал по десять раз на дню. Ответа не было. Прошла еще минута, и откуда ни возьмись, к Страйку направился невысокий черный человечек, беззвучно ступавший резиновыми подошвами. При ходьбе он нарочит вилял бедрами, и руки оставались неподвижными, и только плечи слегка раскачивались в противовес бедрам. Гиссоме оказался на голову ниже страйка, зато имел в сто раз меньше жировых отложений. На груди модельера поблескивали сотни маленьких серебряных заклепок, которые составляли трехмерный портрет Элвиса, как будто облегающая черная футболка служила рамой для гвоздиковой мозаики. Зрительный эффект усиливали четко очерченные кубики мускулов, обтянутые лайкрой. На модельере были узкие джинсы в тонкую темную полоску и кроссовки, похожие с черной замши с лаковой кожей. Лицо его являло причудливый контраст с мускулистым, поджарым телом. Оно все было образовано преувеличенно изогнутыми поверхностями. Глаза на бок, выпущенные как от базедовой болезни, придавали ему сходство с рыбой. Над круглыми щеками сверкали белки. Толстые губы образовывали широкий овал. Маленькая голова имела форму почти идеального шара. Сома словно был вырезан из податливого черного дерева рукой скульптора, уставший от совершенства и взявшийся за гротеск. Кутюрье протянул гостю руку, слегка изогнув запястье. «Да, вижу сходство с Джонни», — сказал он, вглядываясь в лицо Страйка. В его манерной речи звучал легкий акцент кокни. «Но ты, конечно, буч!» Страйк пожал протянутую ему руку. У кутюрье оказались на удивлении сильные пальцы. Тут, звеня по брякушками, вернулась красно-рыжая девушка. «В ближайший час я буду занят, Труди. Меня ни для кого нет», — сказал ей Сома. «Сообрази нам чайку с печеньем, лапушка». Он сделал балетный разворот и жестом позвал Страйка следовать за ним. В побеленный коридор выходила распахнутая дверь. Сквозь наброшенное на манекен воздушное золотистое полотнище на страйка смотрела немолодая плосколица-азиатка, и яркостью освещения зал напоминала операционную, но все рабочие столы были завалены рулонами ткани, а на стенах висели фотографии, эскизы и записки. Из другой двери, дальше по коридору, появилась миниатюрная блондинка, одетая в подобие черного трубчатого бинта. Она бросила на Страйка в точности такой же взгляд, как и огнегривая Труди. Страйк остро ощущал свою грузность и волосатость. Не дать не взять лохматый мамонт среди мартышек. Следуя за пританцовывающим кутюрье, он поднялся по каучу в остальной винтовой лестнице в конце коридора и оказался в просторном прямоугольном кабинете. Из больших от пола до потолка окон По правую руку от двери открывался потрясающий вид на южный берег Темзы. Побеленные стены были сплошь увешаны фотографиями. Страйку бросилось в глаза огромное, чуть ли не трехметровое изображение пресловутых падших ангелов, красовавшиеся напротив письменного стола. Впрочем, приглядевшись повнимательнее, Страйк заметил, что это не тот снимок, который в свое время прогремел на весь мир. На этой фотографии Лула смеялась, запрокинув голову. Точеная шея поднималась вертикально вверх на фоне длинных, небрежно спутанных волос. Один сосок был открыт.